Глава вторая. Больная ножка. Первое из этих дел было в доме госпожи Хохлаковой, и он поспешил туда, чтобы покончить там поскорее и не опоздать к Мите. Госпожа Хохлакова уже три недели как прихварывала. У нее чего-то вспухла нога, и она хоть не лежала в постели, но все равно днем в привлекательном, но пристойном дезобелье полулежала у себя в будуаре на кушетке. Алеша как-то раз заметил про себя с невинной усмешкой, что госпожа Хохлакова, несмотря на болезнь свою, стала почти щеголять. Явились какие-то наколочки, бантики, распашоночки. И он смекал, почему это так, хотя и гнал эти мысли как праздные. В последние два месяца госпожу Хохлакову стал посещать, между прочими, ее гостями молодой человек Перхотин».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 Госпожа Хохлакова уже узнала от кого-то о его прибытии и немедленно прислала попросить его к себе на одну только минуту. Алеша рассудил, что лучше уж удовлетворить сперва просьбу мамаши, ибо та будет поминутно посылать к Лизе, пока он будет у той сидеть. Госпожа Хохлакова лежала на кушетке, как-то особенно празднично одетая и, видимо, в чрезвычайном нервическом возбуждении. Алешу встретила... Криками восторга. Века, века, целые века не видала вас. Целую неделю, помилуйте, ах! Впрочем, вы были всего четыре дня назад, в среду. Вы, Клис, я уверена, что вы хотели пройти к ней прямо на цыпочках, чтоб я не слыхала. Милый, милый Алексей Федорович, если б вы знали, как она меня беспокоит. Но это потом. Это хоть и самое главное, но это потом. Милый Алексей Федорович, я вам доверяю мою Лизу вполне. После смерти старца Засимы, упокой, Господи, его душу, она перекрестилась. «После него я смотрю на вас, как на схимника, хотя вы и примило носите ваш новый костюм». «Где это вы достали здесь такого портного?» «Ну нет, нет, это не главное, это потом. Простите, что я вас называю иногда Алешей. Я старуха, мне все позволено, — как кетливо, улыбнулась она. Но это тоже потом. Главное мне бы не забыть про «главное». Пожалуйста, напомните мне сами. Чуть я заговорюсь, а вы скажите, а главное... Ах, почему я знаю, что теперь главное? С тех пор, как лис взяла у вас назад свое обещание, свое детское обещание, Алексей Федорович, выйти за вас замуж, то вы, конечно, поняли, что все это была лишь детская игривая фантазия больной девочки, долго просидевшей в креслах. Слава богу, она теперь уже ходит.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 «Почему я тороплюсь?» «Я не знаю. Я ужасно перестаю теперь знать. Для меня все смешалось в какой-то комок. Я боюсь, что вы возьмете и выпрыгнете от меня от скуки. И я вас только и видела». «Ах, боже мой!» «Да что же мы сидим?» «И, во-первых, кофе». «Юлия, Глафира, кофе!» Алеша поспешно поблагодарил и объявил, что он сейчас только пил кофе. «У кого?» — У аграфены Александны. Это... это у этой женщины? — Ах, это она всех погубила. А, впрочем, я не знаю. Говорят, она стала святая, хотя и поздно. Лучше бы прежде, когда надо было. А теперь что ж, какая ж польза? — Молчите, молчите, Алексей Федорович, потому что я столько хочу сказать, что, кажется, так ничего и не скажу. — Этот ужасный процесс. Я непременно поеду...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 И потом все идут в Сибирь. Другие женятся, и все это быстро-быстро, и все меняется, и наконец ничего. Все старики и в гроб смотрят. Ну и пусть, я устала. Это Катя. С этой Шарман-Персон, она разбила все мои надежды. Теперь она пойдет за одним вашим братом в Сибирь, а другой ваш брат поедет за ней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 В одной газете даже сказано было, что он от страху после преступления брата «посхимился и затворился», в другой это опровергали и писали напротив, что он вместе со старцем своим Засимой взломали монастырский ящик и утекли из монастыря. Теперьшнее же известие в газете «Слухи» озаглавлено было «Из Скотопрогониевска, увы, так называется наш городок, я долго скрывал его имя»,